Глава 14 Открывая глаза, я с удивлением обнаружил, что лежу на какой-то твердой поверхности со связанными руками за спиной. Привкус крови во рту и завязанные глаза добавили ощущений. Первое, что я сделал, это активировал свой барьер, который был абсолютно бесполезен против того газа, которым меня усыпили. А если не газ, то что? Впрочем, сейчас это уже не важно». Для начала попробовал сконцентрироваться на повязке, стягивающей мои руки, но несколько попыток ее сорвать или хотя бы ослабить оказались провальными. К сожалению, я пока и так и не научился использовать силу на объекты, находящиеся вне зоны видимости. Что ж, тогда придется идти другой дорогой и начинать с малого. Первым делом избавился от повязки. Для этого было достаточно открыть глаза и с помощью телекинеза просто ее разорвать. Это оказалось легко. Открывшаяся передо мной картина меня немного удивила. А с другой стороны, чего еще было ожидать от этих малолетних идиотов? Подвальное помещение, сырой пол и пятеро мальчишек, о чем-то нервно беседующих возле двери. Руки за спиной были завязаны достаточно туго, но одновременно с этим весьма неумело по-детски. Поэтому, немного извернувшись, я смог просунуть сначала задницу, а потом и ноги в кольцо из своих рук. Естественно, сделать это и остаться незамеченным у меня не вышло. «Он пришел в себя!» Мальчишки быстро отметили движение с моей стороны и подбежали к моей тушке, извивающейся червяком на бетонном полу. «А ну не двигайся!» Прорычал Сашка и ударил меня трубой, неведомо откуда оказавшиеся у него в руке. «Держи его!» На этих словах двое ребят навалились на меня, пытаясь помешать вытащить руки. Но, учитывая, что спохватились они достаточно поздно, мне свою задумку завершить все-таки удалось. «Отойдите от него!» Прозвучал голос какого-то мальчишки со стороны. Услышав это, ребята поспешно слезли с меня, а я смог увидеть лицо говорившего. «Удивительно, что я сразу не узнал его по голосу. Ведь это был Костромской старший. Старший из братьев, естественно. Смотрите, сюда, Бломов!» На этих словах он достал из-за пазухи шар, облик которого мне был уже знаком, и продолжил. «Этой штуке плевать на твой барьер!» Оглядевшись по сторонам, я сразу отметил и Василия, что с момента прошлой нашей встречи старался не попадаться мне на глаза и Костромского-младшего, и еще двое мальчишек, лица которых вспомнить не удалось. Но самое интересное было увидеть, как из коридора в помещение, где проходила наша неформальная встреча, заглянула морда какого-то мужчины в камуфляже. Я было наивно понадеялся, что сейчас все и закончится, но нет. У с полчаса», – произнес он, а затем бросил на меня неприятный взгляд и улыбнулся. Мм да уж, по всему выходило, что выбираться мне из этой передряги придется самостоятельно. Калле осталась в школе следить за охранником, который замешан в темных делишках в столовой, и выдергивать ее назад по всяким пустякам я не собирался». «Сюда смотри, с кем говорю!» — рявкнул Леонид Костромской, гневно оглядывая меня. «Либо снимаешь барьер, получаешь по заслугам и извиняешься, Либо второй раз на себе испытаешь действие этой штуки. Но в последнем случае ты проснешься уже инвалидом. Вася держал в руке смартфон, снимая происходящее на камеру. Саша трубу, которая уже пару раз отскакивала от моего барьера с неприятным звуком. Остальные просто были сосредоточены на мне, наблюдая, как я медленно встаю с пола и отряхиваюсь от пыли. Стягивающая руки веревка к этому моменту уже была прожжена моими светлячками, которые сейчас незаметно разлетались по помещению и забирались стоявшим напротив мальчишкам под одежду. Леонид, бросая на меня злой и полный решимости взгляд, застыл в ожидании. «Напомни-ка мне, за что извиниться?» – спросил я, стоя напротив них во весь рост, параллельно вглядываясь в шар, находящийся в его руке. «Этот идиот что, совсем не понимает, что его можно сломать прямо сейчас в его руках, обрушивая весь эффект действия этой штуки на довольно кучно стоявших ребят? Или он такого невысокого мнения о моих способностях?» «Ты что, тупой?» – вслух удивился Василий, а стоявший рядом с ним парень покрутил пальцем у виска. Тем временем мой вопрос заставил Костромского немного опешить. Но затем он быстро пришел в себя и ответил. «За то, что избил моего младшего брата!» Все было исключительно в воспитательных целях. Перешел я на деловой тон, концентрируясь на шаре в его руке. «Он у вас раньше совсем за языком не следил. За то, как по морде получил, сразу изменился!» «Как ты смеешь!» Начал сквозь зубы цедить Леонид, а затем, притопнув ногой, воскликнул. «Извиняйся, смерть!» Я было хотел сломать артефакт в его руках, но затем резонно предположил, что эта штука не только цена сама по себе, но и может оказываться влиянием на дорогой. В общем, в хозяйстве все пригодится, поэтому ломать я ее не буду. Я подумал и решил, что нет. Мои извинения лишь обнулят весь накопленный эффект, так что обойдетесь. Предлагаю не терять время и начинать драться, мне еще уроки делать. Слегка пафосно добавил, наблюдая, как лица окружающих становятся все злее и злее. «Это уже вряд ли», – бросил Леня и запустил шар в мою сторону, управляя им с помощью телекинеза. Я перехватил его атаку достаточно легко на середине полета, меняя направление движения опасного снаряда, после чего убрал артефакт себе за спину. Следующим из рук Васи ко мне полетел телефон, на который они хотели снять мои унижения. Естественно, подобный поворот событий заставил присутствующих немало удивиться, что было легко заметно по их вытянувшимся лицам и приоткрытым ртам. Леня, как и двое других ребят, еще было попытались меня как-то атаковать, но на этот раз я церемониться с ними не стал. Короткий импульс силы и всех скопом ребят мощно припечатало к стене справа от меня, да так, что никто из них не мог даже пошевелиться. Следом, все-таки не сдержавшись, я еще несколько раз повторил операцию, прежде чем наступило хотя бы небольшое моральное успокоение. В следующую секунду мои светлячки пробили их барьеры и бесследно развеялись. Это был самый трудный момент для меня в исполнении. Дело в том, что плотностью барьера у каждого из присутствующих была разная и мне приходилось контролировать воздействие фактически индивидуально, стараясь не прошить насквозь детские ножки этих идиотов. Еще хотя бы один раз кто-нибудь из вас придумает такое выкинуть, и я достану свой ремень и отхлестаю вас по жопе, как маленьких детей, не забывая снять все это на камеру». На этих словах я вытащил из брюка орудия угроз и, удерживая телефон в воздухе телекинезом, подошел вплотную к Костромскому. Или, быть может, мне стоит это сделать сейчас? К своей чести, парень молить о пощаде и плакать не стал. Лишь несколько раз качнул головой из стороны в сторону и опустил глаза в пол. Предполагая, что мы друг друга поняли». Напоследок, одарив этих бармалеев испепеляющим взглядом, я ослабил хватку и направился в сторону выхода. Попадавшие на пол ребята разом выдохнули. Похоже, я малость перестарался и прижал их к стене сильнее нужного. Ну ничего, пускай радуются. Кто бы знал, с каким трудом в таких ситуациях мне приходилось усмирять внутренний гнев и не выпускать его наружу. Когда всеми фибрами души ощущаешь собственную мощь и превосходство, «Когда можешь без особого труда передавить всех своих обидчиков, как слепых беспомощных котят, сдерживаться и проявлять благоразумие, однозначно было буквально на грани моих сил. Объект, который послужил сегодняшним громоотводом, попался мне на глаза на свою беду самостоятельно. Леонид, заканчивайте с ним. Время уже!» Открывая дверь, бросил он и уперся взглядом в меня. В этот момент глаза бойца внутренней охраны нашей школы немного расширились. Неудобная вышла ситуация. За моей спиной ребята только поднимались с пола, прокашливаясь и восстанавливая дыхание, а передо мной стоял человек, который, по идее, должен отвечать за мою безопасность внутри этих стен. Безмолвно оторвав его от земли, я вытянул руку вперед для лучшей концентрации и отбросил охранника в стену за его спиной. После чего, не давая этому уроду опомниться, стал горизонтально водить рукой от стены к стене в этом довольно широком коридоре. Тело бойца в такт движением моей ладони швыряло впереди меня из стороны в сторону, пока я шел на выход из этого здания с предельно злым и недовольным лицом. Я периодически ощущал его попытки мне сопротивляться. Уже, конечно, не такие, как в самом начале. Но ярость, бушующая во мне, будто лава в проснувшемся вулкане, не желала выпускать из своих когтей этого человека. «Обломов! Отпусти его!» Внезапно раздался крик из динамиков на стене. не Из-за него меня могли убить!» Бух! Еще один удар и свалившийся на бетонный пол мужика шарашенно вертит головой, судя по глазам, с трудом соображая, что происходит. «Алексей, прекрати!» «Убьёшь же!» – вновь послышался искаженный плохими динамиками голос. «Не, пока еще живет! отмахнулся я и впечатал свою жертву в стену еще два раза. Коридор, кстати, в отличие от той комнаты, где происходили события до этой минуты, был увешан камерами. И судя по тому, как быстро они среагировали, меня уже искали. Так оно и оказалось. Уже через минуту, едва я вышел из коридора на верхний этаж, мне навстречу выбежали пятеро бойцов в форме охраны нашей школы. «Положи его на землю!» – грубо выкрикнул один из них. Это был высокий лысый с широченными плечами амбал. И судя по тому, что именно он раздает команды, этот человек был среди них за главного. Повернув голову в сторону истекающего кровью бойца, которого не забывал тащить за собой, я серьезно задумался. Последние полминуты я уже не решался бросать его о стену, потому как небезосновательно переживал, что он может этого уже и не пережить. Да и тащил я его за собой только лишь для того, чтобы ему оказали медицинскую помощь. Кто его знает, как скоро в этой суматохе его бы нашли в этом подвальном коридоре. Молодец. А теперь без фокусов следуешь за нами, прокомментировал лысый, а один из его пятерки положил мне руку на шею, причем схватил меня за воротник, как какого-то кутенка и попытался тащить вперед. Дядя, ты лучше не это, злобно произнес я, оглядывая провожатого из подлобья и останавливаясь на месте. Я тебе ще, Миша, отпусти его, он сам идет! Но было уже поздно. Миша вписался своей головой в потолок казармы, взлетая вверх не хуже ракеты, а все остальные бойцы вокруг моментально приняли боевые стойки. Я в эту секунду ощутил, будто на моих плечах повисла бетонная плита, пытающаяся прижать меня к полу. Сопротивляться ей было можно, и у меня это вполне получалось, но и по бойцам вокруг было видно, что они не выкладываются на полную. Все-таки осознают, что перед ними ребенок. «А чего он?» Виновато бросил я, в щеки и шаркнул ботинком по бетонному покрытию под ногами. «Отставить!» Гаркнул лысый, а затем, повернувшись ко мне, спокойным тоном произнес. «Малой, мы детей не трогаем, но психи, которые опасны для общества, долго не живут». «Извините», — опустил я глаза. «Я не опасный». Они это сами. Трудно совладать со своими эмоциями в этом детском теле. Да я едва слезу не пустил от обиды и переизбытка впечатлений. Впрочем, дальше все успокоилось и пошло намного проще. Пошли, там и разберемся. Камеры все покажут. Аккуратно хлопнув меня по плечу и направив в нужную сторону, произнес Лысый. Миша тоже с пола поднялся, ошарашенно крутя головой и бросая в мою сторону странные взгляды. Его и еще двоих бойцов Лысый отправил вниз за остальными ребятами. «Изначально вся пятерка должна была отправиться наверх сопровождать меня, но главному что-то сообщили в наушник, висящий у него на ухе, и он разделил отряд. Похоже, к этому моменту подняли записи с камер наблюдения и передали ему, что внутри есть еще дети».